Дирекция «Модной недели» находилась на втором этаже. Поднимаясь по лестнице и глядя на тонкую прямую спину Акуловой, я чувствовала, как от нее ко мне и обратно поступают невидимые токи напряженного волнения. Еще бы! Ведь мы шли искать пищика Анатолия Гавриловича. Того самого, что трясся сейчас в чемодане в багажнике такси, едущего по дороге в безлюдную лесополосу. Предстояло не только делать вид, что ничего не произошло, и расспрашивать всех о том, где мы можем найти этого господина, но и очень убедительно разыграть изумление, когда нам скажут, что директора модной недели убили. Если, конечно, нам сочтут нужным об этом сообщить. Остановившись перед белой пластиковой дверью с надписью «Дирекция! Секретариат!» Ирина несколько раз глубоко вздохнула. Мне даже показалось, что она хотела перекреститься, но в последний момент что-то ее удержало. Может быть, мое присутствие. «Добрый день», — сказала она через секунду после того, как нажала ручку и вошла внутрь. Еще на лице у Акуловой застыла дежурная улыбка. Но, как оказалось, ни улыбаться, ни здороваться было не с кем. Комната была абсолютно пуста. Собственно, сама дирекция представляла собой устроенный по западному типу офис. Большое помещение, доверху забитое компьютерными столами и шкафами с картотекой и другими бумажными штуками. По моим примерным подсчетам, здесь должно было трудиться минимум человек 12. Но все они как сквозь землю провалились, хотя... Если судить по включенным мониторам и остывающим чашкам кофе, совсем недавно этот необитаемый остров кишмя-кишел ретивыми работниками. Впрочем, понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять. Обитатели дирекции провалились не под землю. Из-за неплотно прикрытой двери смежное помещение раздавались возбужденные, хотя и приглушенные голоса. Один, мужской, звучал веско и начальственно, другие, все женские, кричали и чирикали, как ласточки вокруг потревоженного гнезда. Приложив палец к губам, я дала клиентке знать, что нам следовало бы прислушаться. Она кивнула и замерла на месте. Я же напротив. Крадущейся походкой ниндзя подошла к смежной двери и заглянула в щель. Ее ширины хватило ровно настолько, чтобы мне удалось разглядеть чье-то плечо и рукав, мерно двигающиеся в такт словам, которые произносил их обладатель. Еще до меня донесся легкий стук, и я поняла, что мужчина отбивает карандашом по столу что-то вроде ритма. «Всем немедленно успокоиться и приступить к работе, и если, не дай бог» я увижу или узнаю что кто то из вас хоть словом хоть делом хоть жестом дал понять кому бы то ни было о том что у нас произошло и тем самым напугал гостей отвернул клиентуру и разогнал рекламодателей то я вас лично вот этими руками передушу как цыплят в курятнике при последних словах женщины которых я не видела но присутствие ощущалось. Хором издали полувсхлип, полувздох. Одна из них, стоящая где-то в глубине комнаты, об этом я могла судить по звучанию голоса, сказала с заметным вызовом, и все-таки, Владилен Гаврилович, так не пойдет. Вы должны нам все объяснить. Ну хорошо, пусть не все, но хотя бы что-то. Ведь на работу ходить страшно, и совсем непонятно, что происходит. Нас что, истребляют поодиночке? Сначала Света, потом Лена, и директор куда-то пропал. Трудно, знаете ли, в такой ситуации делать вид, как будто ничего не происходит. — Малинкина, ты уволена, — спокойно сказал тот, кого называли Владиленом Гавриловичем. — Немедленно собери вещи и пошла вон отсюда. За расчетом придешь в понедельник. Кто-нибудь еще хочет позадавать вопросы? Желающих не нашлось. Девушка, которую только что уволили на моих глазах, точнее, ушах, пролетела через всю комнату на каблучках и вылетела в смежный кабинет. Я едва успела отскочить от двери. С такой скоростью уволенная сотрудница пронеслась мимо меня и, как парашютист, приземлилась на вертящийся табурет возле дальнего стола. Там немедленнее секунды Она принялась судорожно выдвигать ящики, вынимать из них содержимое и сваливать его на стол. Кое-что из этой груды полетело в корзину, что-то в раскрытую сумку, а основная часть сваливалась обратно в ящики уже безо всякой сортировки. Девушка находилась в таком возбужденном состоянии, что не замечала ни моего, ни Ирининого присутствия. Я видела ее только в профиль но и так было понятно, что она еле сдерживается, чтобы не зареветь. Ящиками она хлопала, будто из пушки палила, злобно, громко и мстительно. Я неслышно отступила к порогу и указала Ирине сперва на уволенную девушку, потом на себя и затем на дверь. Клиентка поняла меня. Это означало, что я сейчас выйду в коридор и постараюсь перехватить эту малинкину, и под каким-нибудь благовидным предлогом выведаю у нее, что тут произошло. А Акулова останется здесь, продолжит улаживать свои дела, как ни в чем не бывало. Ирина перехватила мой взгляд и наклонила голову. Эта женщина нравилась мне все больше и больше. Ни лишних вопросов, ни возгласов, ни хватания за рукав. Редко когда мне попадалась такая удачная клиентка. Итак, я выскользнула в коридор и приготовилась ловить Малинкину. Долго ждать не пришлось. Растрепанная, взвинченная до истерики девушка в ботиках и расстегнутой куртке с намотанным поверх нее длинным шарфом выскочила из секретариата через полминуты. К себе она прижимала раскрытую сумку, откуда торчали каблуки сменных туфель, кружка для кофе и косметичка посмотрела сквозь меня невидящими глазами, в которых уже начинали собираться слезы, и рванула было вниз по лестнице. Но я успела подскочить и деликатно попридержать ее под локоток. «Госпожа Малинкина, простите, не знаю вашего имени отчества, я бы хотела с вами поговорить. Поверьте, этот разговор будет для вас представлять несомненный интерес». Я говорила лисьем, вкрадчивым тоном, но на девушку он не подействовал. «Кто вы?» – нервно спросила она. «Я... я, ну, скажем так, представитель конкурирующей фирмы. Мы давно присматривались к вашей работе и хотели пригласить к нам на собеседование. Мне кажется, что сейчас, когда вы остались без места, и к тому же, когда с вами поступили так несправедливо, мы можем быть особенно заинтересованы друг в друге. «Откуда вы знаете, что меня уволили?» – хлопнула она глазами. От этого по щекам у Малинкиной потекли две слезинки, но она не плакала, а просто вытерла их, перехватив свою сумку и сердито проведя по лицу тыльной стороной ладони. «Разве вы ничего не знаете о системе промышленного шпионажа?» – выдвинула я аргумент, еще вчера только услышанный от своей клиентки. Это здание начинено средствами прослушки, как американское посольство. Мы знаем о вас все, даже то, в какие периоды у ваших сотрудниц начинаются критические дни. Современная техника, знаете ли. Ну вот, вдруг крикнула она и так громко, что этот крик отразился от старых каменных стен. Ну вот, я так и знала. Нас просто выслеживают, и все, и никто не виноват. А просветку с Ленкой говорили, что они предательницы. «Кто говорил?» – ласково спросила я, незаметно увлекая собеседницу в сторонку от прохода к лестнице, где мы стояли. На нас стали посматривать, и мне это не нравилось. Все, ну, то есть официально, конечно, об этом не объявляли, но гаденький такой слушок кто-то пустил, и все поверили» потому что удобнее считать, что девчонок убили из-за того, что они шпионили, чем признать, что в компании действует просто маньяк. Какой маньяк? Сексуальный. Опа! Какой неожиданный поворот темы. Мало того, что здесь на модной неделе люди гибнут, как бабочки в холодную погоду, так еще и сексуальный маньяк портит удовольствие. Честно говоря, в маньяка я не особенно поверила потому что если Анатолий Пищик был убит и засунут в чемодан на сексуальной почве, то у этого маньяка как минимум странный вкус. Но, сделав страшные глаза, прошептала трагическим шепотом. Госпожа Малинкина, простите, мне не хотелось бы общаться так официально. Как вас зовут? Вы же говорили, что знаете о нас все, насторожилась она. Да, девочка не промах, ловит на слове. «Говоря «мы», я имела в виду нашу организацию», – выкрутилась я. «У нас работают сотни человек. Моя голова не компьютер. Я не могу запомнить такой объем информации. Итак, вас зовут?» «Рита». «Прекрасно. Нисколько не сомневалась, что у вас именно какое-то такое романтическое и довольно редкое имя». «Не надо», – проворчала она. Обычное имя, средней красивости и нисколько нередкое. Я не дура, со мной можно говорить нормально, без дешевой лести. Я пожала плечами. Мне действительно нравится имя Маргарита, но я готова не развивать эту тему, если вам она неприятна. Итак, Рита, где мы можем поговорить?» Она подумала, наклонив голову с гладко зачесанными назад волосами. Не могу предложить ничего лучше, чем кафе на верхнем этаже. Кухня там отвратительная, но кофе варят хороший. Отлично. Рита еще раз перехватила свою сумку. Я хотела было предложить ей помощь, но не решилась, заметив ее решительно задранный нос. И направилась впереди меня к лифту. Я, кстати сказать, и не ожидала, что в этом старом здании существует лифт да еще такой современный, бесшумный и вместительный. Кроме нас в него набилось не менее десяти человек, но наверх мы поднялись за считанные секунды. В круглой, как башенка, кафе стекляшки тоже суетились люди. У всех на лицах было написано такое деловое и озабоченное выражение, что несведущему человеку могло показаться, будто он наблюдает не за служащими модной индустрии, а как минимум за работниками сверхсекретного конструкторского бюро. Но тем проще было затеряться в этом царстве деловых людей. Взяв по кофе и Наполеону, мы с Ритой уединились за крайним столиком, скрытым от глаз алюминиевой колонной. На всякий случай отключили телефоны и приступили к беседе. Что вы мне хотите предложить? Рита обладала способностью сразу брать быка за рога. Работу или деньги? Пока только деньги, осторожно ответила я. Но потом, когда наша организация наберет вес и силу, а произойти это должно совсем скоро, вот тогда вы можете рассчитывать на очень приличную должность с очень приятным окладом. Сколько вы мне заплатите сейчас? Ну, это будет зависеть от того, какую ценность представляет ваша информация. Тысяча долларов. Лаконично оборвала меня Рита. «Как-как? Тысяча? Вернее, две тысячи. Одна за Светку, одна за Ленку. Только не начинайте мне снова вешать лапшу на уши про то, какая крутая ваша организация и как она все знает. Если вы до сих пор не узнали о том, как убили наших девчонок, значит крутизны у вас столько же, сколько у киосков в «Союз печати». Она пригубила свой кофе и вынула из сумки, которую незадолго до того повесила на ручку стула, пачку довольно крепких для девушек сигарет. «Зачем вам нужны эти сведения? Не моя забота», – продолжила Рита, закуривая. «Но они вам нужны, и дуриком их из меня вам не вытащить. Тысяча долларов за каждую, я сказала, тысяча. Или не будет у нас разговора?» «А девочка-то не пропадет, несмотря на то, что ее уволили», — снова подумала я. «Хватка у Малинкиной бульдожья, а раз так, то не будем в самом деле морочить друг другу голову». Я молча вытащила портмоне и выложила перед ней семь зеленых сотенных купюр. Больше с собой просто не было. «Это аванс», — пояснила я в ответ на ее вопросительный взгляд чтобы вы просто не усомнились в моих добрых намерениях. Остальную сумму получите через полчаса, когда предоставите мне полную информацию. Если рассказ будет и в самом деле представлять большую ценность, я сниму деньги со своей кредитки. Здесь неподалеку я видела банкомат или предоставлю расплачиваться Акуловой. В конце концов, владеть полной информацией о том, кого еще здесь убили и кого собираются, это ее прямой интерес. «А гарантия?» – прищурилась на меня Рита. «Слушай», – сказала я довольно резко, девчонка начала мне надоедать. «С какой стати ты говоришь со мной так, будто я тебе что-то должна и не отдаю?» «Да, я хочу кое-что узнать». «Да, это кое-что я могу узнать от тебя». Но могу и не от тебя. Две тысячи долларов – приличная сумма. Как ты думаешь, много ли твоих коллег из секретариата устоит от соблазна ее получить? В общем, решай. Даю тебе на это две минуты. Вот семьсот долларов сейчас и, мое честное слово, что через полчаса-час ты получишь остальное. А вот... Я весьма неделикатно показала ей кукиш, высунув его из-за края стола. А вот то, что ты получишь, если мы в полном молчании допиваем свой кофе и расходимся. Это подействовало. Вот всегда я страдаю от собственной доверчивости и доброты, заявила Рита, сгребая со стола купюры и аккуратно пристраивая их в свой красный кошелек с кокетливой золотой защелкой. «Ладно, оставим лирику. Я вам верю. Да и потом девчонок жалко. Вдруг вы и вправду узнаете, кто именно их... того». Рассказ деловой девушки по имени Маргарита сводился к следующему. В секретариате модной недели на постоянной основе работало десять девушек, у каждой из которых существовал свой строго определенный круг обязанностей. И еще одна девушка, а именно Светлана, с которой все и началось, выполняла работу секретарши. Причем Света была секретаршей сразу у обоих директоров недели, братьев-близнецов Анатолия и Владилена Пищиков. Они же являлись учредителями и директорами, один генеральным, другой исполнительным этого мероприятия. Правда, ходили слухи, что Светлана выполняет при обоих братьях и совсем другие обязанности. Сближая головы во время полуденного чаепития, десять пиш-барышень секретариата, как шутливо называли их братья-пищики, часто шептались. А генеральный-то Светку вчера опять до позднего вечера продержал и потом до дома предложил подвести. она сама утром хвасталась. Так ей все и поверили, что до дому. Чего ж тогда она сегодня в той же блузке пришла? Негде было переодеться, вот что. Повезло ей, зарплата-то небольшая, а ювелирку себе она каждый месяц покупает, и все время новую. В прошлый раз браслет, вчера кольцом хвасталась. И в командировке то с одним, то с другим все время ездит. А сама слово «пред-апорте» без ошибок не напечатает как будто она там печатает в этих командировках. Тут главное нижнее белье надеть покрасивше. Девочки, ну вот ведь она же некрасивая, совсем, совсем обыкновенная. Ну, пухленькая, некоторые таких любят. Да прям, смотреть там не на что. Вопрос был спорный. Да, Светочка не обладала той четкой до миллиметра выверенной красотой, которая присуща моделям и фотомоделям, денно и ночно слетавшимся к директорам модной недели, как мухи на мед. Света была маленькой пухленькой девушкой с круглым скуластым лицом, с падающими на глаза светлыми кудряшками и пышной, как две набитые пухом подушечки, грудью. Нет, внешность у нее была не модельная, хотя и симпатичная. Но в этой девушке было столько обаяния, что оно просто сбивало с ног. За одну только ее мягкую улыбку с моментально проступающими на щечках ямочками истинные ценители красоты готовы были выложить сумму на много превосходящую стоимость пресловутых колечка и браслета. Ну и потом обоим пищикам наверняка просто надоели дылды ростом под метр восемьдесят пять с которыми они каждый день общались по делу. И круглые розовые светочки на колени могли показаться гораздо привлекательнее обтянутой кожей костлявой ножки какой-нибудь супер-пупер глянцевой красотки. Словом, никто не сомневался в том, что светочке повезло стать любовницей двух таких богатых и могущественных во многих смыслах людей сразу и не похоже было, что братья-пищики ревновали ее друг к другу. Нет, бывало даже так, что в дальних поездках и командировках они снимали один люксовый номер на троих. Итак, Светочка процветала, пищики получали желаемое, девочки сплетничали, и ничто, как говорится в таких случаях, не предвещало беды. Пока в один прекрасный день, когда девушки всей компании отправились на обед вот в это самое кафе, секретарши с ними не оказалось. Девушку убили в ее собственном кабинете. «Когда это случилось?» – быстро спросила я. «Две недели назад. Светлана находилась в кабинете одна. Да, собственно говоря, это был не кабинет, а такое помещение, которое все зовут предбанником». У нас это выглядит так. Отодвинув в сторону чашку и тарелочку с пирожным, Рита достала из нагрудного кармашка своего делового костюма ручку и быстро начертила мне на салфетке план офиса. Дирекция и секретариат занимают четыре больших, но смежных комнаты. Человек, который к нам приходит, сперва попадает к нам. Вот тут сидит и работает десять девочек, у каждой своя документация. Ну, там база клиентов, реестр коллекций, реклама дателя, зарубежные контакты и все такое. Потом идет смежная дверь. Она ведет вот сюда, в предбанник, где сидела Светка и отвечала на звонки или принимала посетителей. И уже оттуда две двери вели в кабинеты Анатолия, Рита поставила на нарисованном квадратике букву «А», и Владилена, второй квадратик, пометился буквой «В». Пищиков. Это довольно нелепое расположение, неудобное, но на самом деле, как я лично считаю, придуманное специально, чтобы все служащие постоянно были на глазах у начальства и друг у друга. Вы понимаете? У нас очень мнительное руководство. Никаких личных звонков, никакой переписки по электронке, никакой бумажки без спросу не распечатать. Все под контролем. «Чего же боялось ваше начальство?» А шут его знает. Воров, шпионов, конкурентов. Они, эти пищики, всегда себе на уме и подозрительные маниакально. Ну так вот, возвращаясь к Светлане. Мы тогда даже и не знали ведь, что она у себя в предбаннике. Мы думали, она совсем на работу не придет, потому что накануне улетела вместе со старшим пищиком в командировку». Вернуться они должны были утром, но в таких случаях Светке всегда давался день отсыпного, а она, оказывается, пришла, да еще почему-то и с вещами, ну, то есть с чемоданчиком, с которым всегда в командировке ездила. Бежевый такой чемоданчик из телячьей кожи. Когда десять девушек вернулись с обеда, то сразу остановились в изумлении». На пороге при открытой двери в предбаннике валялась нитка-бус из очень модного в этом сезоне, но дешевого чешского хрусталя. Всем были знакомы эти бусы. Светочка, которая хотя и была по-настоящему по-женски предана дорогим ювелирным изделиям из хороших магазинов, тем не менее имела причуду иногда надевать поверх простенькой кофточки это недорогое украшение. «Эти бусы – первые из всех, которые мне подарили. Скромный тихий мальчик, моя первая любовь», – говорила она, улыбаясь, и ямочки трогательно играли на ее тугих щечках. Теперь нитка красно-белых камушков сплетенными между ними бисерными цветочками валялась на пороге. Более того, она была порвана, потому что несколько бусинок просыпалось в проход, хрустя под ногами. И еще на ручке двери в предбанник висел белый шелковый шарфик с длинными кистями. И девушки тоже узнали этот шарфик. Он принадлежал Светке. Что-то случилось. Эта мысль возникла у всех одновременно. Но десять девушек, переминаясь с ноги на ногу, топтались в комнате, смотрели на бусы, смотрели на шарфик и не решались зайти в предбанник. Рита первая набралась смелости. Светочка сидела за своим секретарским столом, сильно накренившись влево и неестественно вывернув голову. Сидела в верхней одежде, в короткой дубленке песочного цвета и мягких белых сапожках. Рита помнила, что сперва ее удивило именно это. Она никогда не видела, чтобы Света присаживалась за стол, не раздевшись и не переобувшись. И только потом... Девушка насторожилась из-за того, что секретарша не шевелилась. Пугаясь самой себя, Рита на цыпочках подошла к Свете с другой стороны и... Она была задушена. Я это сразу поняла. До этого мне никогда не приходилось видеть задушенного человека. Но тут просто не могло быть сомнений. Лицо синее, распухшее, страшное такое, и язык... Закусив губу, Рида передернула плечами. Язык вывалился, понятное дело, кивнула я, помогая ей преодолевать жуткие воспоминания. При асфиксии это обычное явление, и мы не будем на этом останавливаться. Итак, если я вас правильно поняла, секретаршу Светлану убили. Да, задушили. Понятно. Но почему вы решили, что это преступление было совершено именно на сексуальной почве? потому что на ней не было одежды. Что? Вы же только что сказали про дубленку, шапку и сапоги. То есть да, это все на светке было, но вот что касается всего остального, вы ведь согласны с тем, что помимо дубленки девушки бывают одеты во что-то еще? Так вот, под дубленкой на светке не было надето ничего, кроме лифчика, трусиков и чулок. Ее раздели перед тем, как убить, понимаете? Нет, не понимаю. Раздели, а потом снова надели дубленку? Получается, что так. И это еще не самое странное. Светкины блузка, юбка и жилет валялись возле нее на полу, скомканные и пыльные. И с них были срезаны все пуговицы. Представляете? Все пуговицы до одной. Из дубленки тоже и еще со всех вещей, что были в ее командировочном чемоданчике. Он тоже валялся там, на полу. Так вот, его изрезали ножом вдоль и поперек, а вещи разбросали и тоже срезали пуговицы. И больше ничего не взяли, только эти дурацкие пуговицы. Их потом ни одной не нашли. — Ну что скажете, не маньяк поработал? — Не знаю, — сказала я задумчиво. Вообще-то не очень похоже. Первый раз слышу про маньяка, который ловит кайф от пуговиц. Ладно бы он забрал нижнее белье или какую-нибудь другую вещь, целую, чтобы потом прижимать ее к сердцу и класть под подушку. Это бы было больше похоже на манию. А пуговицы? Что он будет с ними делать? Нюхать, что ли? Да еще в таком количестве. И потом совершенно непонятно, зачем разрезать чемодан. А я думаю, что все же маньяк упрямо нагнула голову Рита. Зачем же он тогда раздевал Светку, да еще почти догола? Это типичные маньяческие штучки. С такой уверенностью она это говорила, будто имела дело с маньяками по пять раз в день, и эти психически нездоровые люди надоели ей до чертиков. Но свет уже не изнасиловали? Нет. Экспертиза потом это четко установила. Нас следователь потом по очереди допрашивал, ну и сказал. Ее не изнасиловали, хотя раздели до белья, а потом надели сверху дубленку. Или она сама ее на себя накинула. И задушили тем самым белым шелковым шарфиком, который мы нашли потом на ручке двери. М да странная история. Ладно, отставим ее в сторону. А что случилось с другой девушкой? Как вы сказали, ее звали Елена? Да, Лена. И что же с ней случилось? С нее тоже срезали пуговицы? Ох, нет. То есть да, но не только. Там все еще страшнее или страннее. Не знаю, как правильно сказать. А именно. Ее уморили голодом. Я вздрогнула и уставилась на Риту. Она смотрела на меня, как бы торжествуя, как человек, вполне удовлетворенный произведенным впечатлением. «Час от часу не легче», — заметила я, налила в стакан минералки и выпила ее залпом. «Продолжайте, пожалуйста. Уморили голодом? Что, в буквальном смысле, не давали есть? Или же вы имели в виду что-то другое?» «В буквальном», — кивнула Рита. «Ее нашли, прикованные к батарее». Миска с едой и бутылка с водой стояли в метре от Лены и... «Стоп! Начните, пожалуйста, все с самого начала. Как нашли, почему нашли, у какой батареи и так далее. Ну же, не тяните, Рита!»